Глава девятая Накануне защиты аспирантской диссертации Даша позвонила жена доцента Похотина, ученого, который был ее научным руководителем. Вообще-то Даша ждала звонка самого Ивана Ивановича, и странно было, что он, обычно такой обязательный и пунктуальный, вспомнил про ученицу только поздним вечером. Даша схватила трубку и услышала взволнованный голос женщины. «Дашенька, простите, но Иван Иванович не сможет завтра прийти на вашу защиту. Он в больнице. Я только что оттуда. Так что надо как-то договориться, чтобы перенесли на другой день. Бог с ней защиты. Что с Иваном Ивановичем?» На него напали. Избили. Отобрали телефоны, деньги. Сотрясение мозга и сломанная челюсть. Говорить не может. «Подонки, напасть на пожилого человека?» — схлипывала Похотина. «Так на молодых и здоровых редко кто нападает. Могу я вам помочь?» «Может быть, что-нибудь нужно?» «Спасибо, Дашенька. Я и сама как-нибудь. Доктор сказал, что все будет хорошо, главное, чтобы у вас все получилось. Завтра буду за вас Бога молить». То, что научный руководитель не сможет присутствовать на защите Шейной, заведующий кафедры уже знал, но переносить все на другой день было уже поздно. «Ну что, Дарья, — улыбнулся он, — туговато вам придется без вашего покровителя». Я, конечно, помню, что вы были неплохой студенткой, но всегда любили спорить. Я, разумеется, сегодня на вашей стороне, но профессор Линник, который будет вам оппонировать, уже высказал недоумение, как я мог утвердить такую пошлую тему. Помогу вам в последний раз, чем сумею, хотя и нелегко мне придется». Как ни странно, народу в аудитории собралось больше, чем предполагала Даша. На кафедре даже не хватило стульев. Возле задней стены поставили откуда-то принесенный диван, и на него втиснулось еще пятеро. Преподавателей факультета Даша знала в лицо, и кое-кто из них даже пожелал ей удачи. Присутствовали представители истории Института России, пара аспирантов, которым тоже в самое ближайшее время предстояла защита, пришел даже уволенный на пенсию год назад заведующий кафедрой античной истории профессор Вишняков которого все давным-давно называли «старым маразматиком», за то, что он рассчитал время гибели Атлантиды и указал на карте место, где она находилась, в Атлантическом океане между Саргасовым море и Канарскими островами. Старенький профессор вряд ли мог помнить Шейну, но подошел и обнял ее, шепнув при этом. «Вы указали в своей работе, что варяги — это миф, а потомки атлантов — реальность» и что они создали свое царство в Малой Азии, которое входило в состав Хетской империи и называлось...» Он смотрел на девушку, выцветшими васильковыми глазами и улыбался, ожидая ответа. «Государство называлось Кария», — также шепотом проговорила Даша. «Последние два государя — братья Атл и Итл. Именно Итл, после извержения вулкана Санторин, вывез на кораблях остатки своего народа к берегам полуострова, названного потом его именем. Тирены и Труски — один народ, вот только в Карию они пришли все таки с востока. «Родная», — прослезился старичок, — «и это вы знаете. Давайте сейчас где-нибудь уединимся и побеседуем». «С удовольствием, но чуть позже. У меня сейчас защита начнется. «А вам это надо?» — серьезно спросил старичок, но, пожелав ей удачи, отошел. Вишнякову уступили место в кресле в углу просторного помещения. Он с трудом опустился туда и скоро начал клевать носом. Первым выступил профессор Серебровский. Он поднял руки, словно пытался остановить овации, которых не было вовсе. Потом обвел взглядом присутствующих, приветливо улыбнулся всем сразу и снова стал серьезным. «Хочу поблагодарить всех» кто, презрев дела и отложив работу над собственными темами, собрались здесь сегодня. И сразу хочу извиниться, если окажется, что самое что ни на есть, драгоценное время потеряно зря. У нас, конечно, учились разные студенты, у меня есть такие, которыми хочется гордиться, есть рядовые труженики науки, но есть и те, имена которых хочется забыть сразу. Кому отнести нынешнего соискателя? вы решите сами. Кстати, тема диссертации, которую нам сегодня представит Дарья Александровна Шейна, весьма оригинальна, и звучит она, как мне кажется, несколько псевдонаучно. «Идейные и социально-экономические предпосылки возникновения нормандской теории». Я попытался ознакомиться с текстом, но, к сожалению, не смог дочитать до конца. Во-первых, работа растянута, А во-вторых, выводы основываются не на достоверных источниках, а на предположениях. Не буду растекаться мыслью по древу, все-таки я не оппонент шейный. Но сейчас выступит уважаемый историк, профессор Евгений Борисович Линник, который лучше меня владеет темой. Прошу вас, Евгений Борисович. В центре помещения тут же оказался пятидесятилетний летний Линник. Начну с того, что я возмущен прорычал он. Кого мы учим? Тема высосана из пальца и взяла ее соискатель для того лишь, чтобы опровергнуть то, что является основой русской исторической науки, вероятно, пытаясь обратить на себя внимание. Мало того, что она смешала с грязью создателей нормандской теории, якобы только один из них говорил на русском языке, и то очень плохо, так они еще якобы и воровали книги из монастырей, вроде того, что вазами возили в Германию. Во-первых, «Уважаемая Дарья Александровна, вы не можете голословно бросаться такими обвинениями. Количество книг и рукописей, будто бы исчезнувших, не доказано. Затем вы повторяете мифы о том, что и Миллер, и Бауэр, и Шлецер писали доносы на своих оппонентов, и в результате русские ученые подверглись репрессии. А то, как вы превозносите Ломоносова... На мой взгляд, если ты физикой занимаешься или химией, то в историческую науку не лезь. Я же не пытаюсь оспаривать законы физики». А у Ломоносова главным доводом стала драка. Это же дикость. Сломать нос Миллеру. Ему, дескать, не понравилось, что на заседании в Академии оппонент сказал, что русские прозебали в дикости, и только иноземцы-варяги принесли на Древнюю Русь не просто государственность, а нечто большее. А сейчас эта девушка сидит и улыбается. Посмотрим, что она скажет. На самом деле Даша не улыбалась. Она была крайне растеряна от такой странной речи и с ужасом понимала, что ее сейчас утопят. Кто она и кто Евгений Борисович. Профессор Линник ткнул в ее сторону пальцем, усмехнулся и повторил. «А сказать-то ей нечего». «Почему? Я многое могу сказать». Не выдержала Даша, поднимаясь на ноги. Она готова была защищать свои исследования и оставалась уверенной в каждом написанном ею слове. Ваши нападки на Ломоносова безосновательны. Он был гением в каждой из наук, который занимался. Это во-первых. Во-вторых, если славяне были дикарями, почему у них в VIII веке уже строились города, а у той же Скандинавии не имелось ни одного? Славянские племена имели договоры и с Византией, и с империей, королингов. Норвежцы таким похвастаться не могли. У норвежцев, германцев, балтов и шведов Государственность появилась лишь через четыре с лишним столетия после Рюрика. В XI веке вожди норманов носили имена Харальд Серая Шкура, Эрик Кровавая Секира, Магнус Босоногий, Харальд Синезубый. Это же просто дикарские прозвища. И население Руси конца IX века составляло 8 миллионов человек. А в Скандинавии, по самым оптимистическим подсчетам, Не было и сорока тысяч. «Демагогия!» — закричал профессор Линник. «Вы бездумно подкрепляете цифрами выгодные вам факты. У вас нет опоры на серьезные источники. И вы считаете себя историком? Да вы легкомысленная девчонка. Даша!» — прозвучал женский голос. «Даша, просыпайся!» Утро темное, душное. Над головой серый потолок. Тусклая лампочка на стене. Она не сразу вспомнила, где находится и что та позорная защита диссертации была давно. «Завтрак принесли. Ты будешь?» Стояла над ней Регина. «Мне бы умыться». Женщина подскочила к двери и постучала по железу. «Начальник! Девушке надо привести себя в порядок!»